Али Смит Зима Сари Дэниел в логове Льва С любовью И Сари Вуд Мусы Тен С любовью Мусы Тен В переводе с немецкого «Разве я должен» Цитата из песни Элвиса Пресли «Деревянное сердце» Из кинофильма «Солдатский плюс» 1960 год «Для тебя не страшен зной В юге зимнее и снег» Уильям Шекспир Яся Цимбелин. Перевод Полины Милковой. Пейзаж управляет собственными образами. Барбара Хепворт. Барбара Хепворт. 1903-1975. Английский скульптор-абстракционист. Но если вы считаете себя гражданином мира, то вы гражданин неизвестно чего. Тереза Мэй. 5 октября 2016 года. Мы вступили в царство мифологии. Мюрриэл Спарк Мюрриэл Сара Спарк, 1918-2006 Шотландская писательница, поэтесса и эссеист Темнота дешева Чарльз Диккенс Глава первая Бог умер. Начнем с этого. И романтика умерла. Рыцарство умерло. Поэзия, роман, живопись — все умерли. И искусство умерло. И искусство умерло. И театр, и кино умерли, литература умерла, книга умерла, модернизм, постмодернизм, реализм и сюрреализм все умерли. Джаз умер, поп-музыка, диско, рэп, классическая музыка умерли. Культура умерла, порядочность общества, семейные ценности умерли. Прошлое умерло, история умерла, социальное государство умерло, политика умерла, демократия умерла. коммунизм, фашизм, неолиберализм, капитализм все умерли. И марксизм умер. Феминизм тоже умер. Политкорректность умерла. Расизм умер. Религия умерла. Философия умерла. Надежда умерла. И правда и вымысел умерли. СМИ умерли. Интернет умер. Twitter, Instagram, Facebook, Google умерли. Любовь умерла. Смерть умерла. Очень много всего умерло. Впрочем, кое-что не умерло или пока ещё не умерло. Жизнь ещё не умерла. Революция не умерла. Расовое равенство не умерло. Ненависть не умерла. А компьютер умер. Телевидение умерло. Радио умерло. Мобильники умерли. Батареи умерли. Браки умерли. Сексуальная жизнь умерла. Общение умерло. Листья умерли. Цветы умерли прямо в воде. Представьте, что к вам являются призраки всех этих мёртвых вещей. Представьте, что к вам является призрак цветка. Нет, представьте, что к вам является, если бы он являлся, и это не было просто неврозом или психозом, призрак, если бы существовали призраки, и это не было просто плодом воображения, цветка. Призраки-то не умерли вовсе нет. Наоборот, возникли следующие вопросы: мертвы ли призраки? Призраки мертвы или живы? Смертанос нали призраки. Но как бы то ни было, забудьте о призраках, выбросьте их из головы, потому что это не история о привидениях, хотя она и случилась в глухую зимнюю пору, ясным солнечным постмиллениальным глобально потепленческим утром сочельника, сочельник тоже, кстати, умер. И повествует она о реальных событиях, реально происходящих в реальном мире, с участием реальных людей в реальном времени на реальной земле. Угу. Земля тоже умерла. Доброе утро, сказала София Клифс. Счастливого сочельника, обращалась она к бесплотной голове. То была голова ребёнка, просто голова без тела, парявшая в воздухе. Голова оказалась цепкой. Она была у неё дома уже четвёртый день. Сегодня утром София открыла глаза и снова увидела её. Теперь она парила над раковиной и смотрелась в зеркало. Как только София обратилась к голове, та повернулась и, увидев её, разве можно сказать, что кто-то без шеи и плеч поклонился. Голова однозначно поднырнула, как бы наклонилась вперёд, почтительно опустив взгляд, а затем снова учтиво и бодро выпрямилась. поклон или реверанс. Голова была мужская или женская? Как бы то ни было, она была очень хорошо воспитанной, вежливой головой хорошего, вежливого ребёнка, возможно, ещё не говорящего, потому что он был довольно молчалив. Величиной с дыню. Это забавно или обидно, когда тебе комфортнее с дынями, а не с детьми. Ей повезло. В детстве Артур быстро смекнул, что ей нравилось, когда дети стремились скорее повзрослеть. хотя совсем не похожие на дыню, если учесть, что у неё было лицо и густая копна волос на несколько сантиметров длиннее самой головы, в склокоченных, пышных, тёмных, волнисто-прямых и довольно романтичных, словно у мини-кавалера, если это был ребёнок мужского пола. Или, если женского, что-то наподобие девочки, украшенной листьями в парижском парке и повернутой спиной к камере на старой чёрно-белой открытке с фотографией, снятой французским фотографом XX века Эдуардом Буба. Девочка в опавшей листве, Лексембургский сад, Париж, 1946 год. Эдуард Буба, 1923-1999. И когда София проснулась сегодня утром и увидела голову, повёрнутую к ней затылком, её волосы обманчиво приподнимались и опускались на волнах центрального отопления, но только с одного бока, прямо над радиатором. Сейчас они качнулись и на долю секунды рассыпались под свободное парение и балансирование головы, словно размытые волосы в замедленной съёмке в рекламе шампуня. Видите, Реклама шампуня никакой не призрак и не вурдалак. В ней нет ничего страшного. Если, конечно, реклама шампуня или, возможно, реклама вообще, это не жуткие образы живых мертвецов, к которым мы просто настолько привыкли, что они нас больше не шокируют. В любом случае, голова была не страшная, а милая и застенчивая в своей церемонности. Эти слова не ассоциируются с чем-то мёртвым или с представлением о мородёрствующем духе чего-то мёртвого. Да, она вовсе и не казалась мертвой, хотя, возможно, и выглядела жутковато пониже того места, где когда-то была шея, и, судя по слухам, вполне обоснованным должно находиться нечто нутряное, дробящееся и мясистое. Но все подобное было надежно спрятано под волосами и подбородком, и в первую очередь поражало не это, а жизнь внутри головы, теплота ее поведения, И когда она покачивалась и весело кивала в воздухе рядом с Софией, словно зеленый буйок в спокойной воде, пока та умывалась и чистила зубы, или когда голова плавно скользила вниз по лестнице, опережая Софию и маленькой планетой в собственной микровселенной и извивалась между пыльными веточками коллекций мертвых орхидей на нижней площадке, то она излучала больше доброты, чем любая голова Будды, которую встречала София. Любое изображение головы Купидона или оболдевшего рождественского хирувимчика. На кухне София залила воду и засыпала кофе в эспрессо-машину, прикрутила верхнюю часть эспрессо-машины и включила газ. Голова отшатнулась от внезапной волны жара. Её глаза наполнились смехом. Словно в шутку, она бросалась к пламени и отскакивала обратно. Смотри, волосы загорятся, сказала София. Голова покачала головой. София рассмеялась от удовольствия. Интересно, а она знает, что такое Рождество? Разу уж ей известно о сочельнике. Какой ребёнок этого не знает? Интересно, какие сейчас ходят поезда? Интересно, не хочется ли ей, чтобы я свозила её в Лондон? Мы могли бы сходить в Хэмлис, рождественская иллюминация. Могли бы пойти в зоопарк. Интересно, она когда-нибудь была в зоопарке? Дети обожают зоопарки. Интересно, зоопарк ещё не закрыли перед Рождеством? Или мы могли бы посмотреть, не знаю, на гвардейцев. Они всегда на своём месте, даже на Рождество, в меховых киверах и красных мундирах. Это было бы бесподобно. Ну или в музей истории науки, где можно увидеть собственные кости сквозь кожу рук. Ах, у головы не было никаких рук. Но я могла бы нажимать на кнопки вместо неё на все эти интерактивные штуки. могла бы делать всё это вместо неё, если она не может делать это сама. Или Виктория и Альберт. Такое красотище, что восхищает и старым лад. Музей Виктории и Альберта в Лондоне, крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна, основанный в 1852 году. Музей естествознания. Можно спрятать её под пальто. Я возьму большую сумку, прорежу отверстие для глаз, сверну и положу на дно сумки шарф, джемпер, что-нибудь мягкое. Голова на подоконнике нюхала остатки чебреца из супермаркета. Она зажмуривалась, похоже от удовольствия, тёрлась лбом о крошечные листочки. Аромат чебреца наполнил кухню, и растение опрокинулось в раковину. Пока он там лежал, София открыла кран и полила его. Потом она села за стол с чашкой кофе. Голова пристроилась рядом с вазой для фруктов, яблоками и лимонами. Стол стал похож на шуточный арт-объект, инсталляцию или полотно художника Магритта. Это не голова. Нет, на голову дали или де кирика, но только смешное. Надюшана пририсовавшего усы моне лизие. Даже настольный натюрморт Сезана, который с одной стороны всегда тревожил Софию, а с другой освежал, учитывая, как он демонстрирует, хоть в это и трудно поверить, что яблоки и апельсины могут быть голубыми и фиолетовыми. Ведь ни за что нельзя поверить, что в них действительно есть эти цвета. Недавно в одной газете она видела фотографию со стеной из людей, стоящих перед стеной в Лувре, на которой висит Мона Лиза. Сама-то она видела настоящую Мону Лизу ещё до того, как родила Артура, то есть 30 лет назад. И даже тогда трудно было что-нибудь разглядеть из-за довольно большой толпы, стоявшей перед картиной и фотографировавшей её. К тому же шедевр оказался поразительно маленьким, гораздо меньше, чем она ожидала от такого знаменитого шедевра. Возможно, из-за толпы перед ним он просто казался визуально меньше, но разница в том, что теперь люди, стоявшие перед ним, даже больше не поворачивались к нему. В основном они стояли спиной к картине, фотографируясь на её фоне. В наши дни это старинное полотно высокомерно улыбалось в спину людям, державшим над головой свои телефоны. Люди, казалось, салютовали, но кому или чему? Пространство перед картиной, где люди стояли, не глядя на неё, самим себе, Голова на столе подняла брови. Она по-монализовски ухмыльнулась, словно могла читать её мысли. Как смешно. Как остроумно. Национальная галерея Ей бы понравилась национальная галерея, Тейт Модерн, но все эти места, если даже они сегодня открыты, закроются к обеду, как и большинство мест, да и в любом случае, поезда в Сочельник. В общем, Лондон отменяется. Что же тогда? Прогулка по скалам? А что, если голову сдует в море? От этой мысли защемило в груди. «Куда бы я сегодня ни отправилась, можешь пойти со мной», — сказала София голове. Если будешь паенькой и тихоней. Но вряд ли нужно об этом говорить, подумала она, таких ненавязчивых гостей ещё поискать. Мне очень приятно, что ты у меня в гостях, сказала она. Тебе здесь очень рады. Голове наверняка это понравилось. 5 дней назад Сафия входит в гостиную кабинет, включает свой рабочий компьютер, не обращает внимания на множество эмейлов с красными восклицательными знаками и заходит прямиком на Google, где набирает: сине-зелёная точка в глазу. А затем уточняет: сине-зелёная точка на периферии зрения увеличивается. У вас пятно на радужной оболочке? Вот что это означает. Пятна, точки и мушки. Заглянем внутрь глаза. Когда я закрываю глаза, я вижу цветные точки. Спроси у учёных. Размытое зрение, плавающие пятна или полоски в глазах. Светочувствительность и цветные пятна в глазах. Форум, посвящённый расстройствам зрения и заболеваниям глаз. Ездоровье форум. 5 признаков того, что у вас ретинальная мигрень. Новости о головной боли и мигрени. Энтоптический феномен. Википедия. Она просматривает пару сайтов. катаракты, проблемы с цветофильтром, отслоение стекловидного тела, эрозия роговицы, дегенерация жёлтого пятна, мушки, мигрени, возможное отслоение сетчатки. Срочно обратитесь к врачу, если пятна или мушки не исчезают или вызывают у вас беспокойство. Тогда она гуглит: зелёно-синий шарик на периферии зрения всплывает. Искусство видения. Открытие третьего глаза и мистический взгляд, куча всего по парапсихологии и почему видение световых точек это сигнал, подаваемый вам ангелами. Dorin Vurcu, официальный сайт. Нет, но ну это уже слишком. Она записывается через пару дней к окулисту в городской сетевой магазин. Молодая блондинка-окулист выходит из подсобки, смотрит на экран, потом на Софию. Здравствуйте, София. Я Сенди, говорит она. «Здравствуйте, Сэнди. Я бы хотела, чтобы вы называли меня Миссис Клиффс», — говорит София. «Конечно, идите за мной, С...» — говорит окулист. Окулист поднимается по лестнице в задней части магазина. Наверху комната с приподнятым сидением почти как у донтиста и различными приборами. Окулист показывает на сиденье, предлагая Софии сесть. Стоя за письменным столом, окулист что-то записывает. Она спрашивает: "Когда, Соф... а, миссис Клифс, последний раз была у окулиста?" "Это мой первый визит к окулисту", говорит София. "И вы пришли потому, что у вас проблемки со зрением", говорит окулист. "Посмотрим", говорит София. Ха-ха. Смеётся окулист, как будто София шутит, хотя это не так. Окулист проводит проверку зрения вдаль и вблизи, проверку с закрыванием одного глаза, проверку, при которой в глаза пускают струю воздуха, проверку, при которой окулист заглядывает в глаза Софии с лампочкой, а София с изумлением и неожиданным умилением замечает, как ветвятся её кровеносные сосуды, и проверку, при которой нужно нажать на кнопку, когда и если увидишь точку, движущуюся вокруг экрана. Потом окулист переспрашивает у Софии дату рождения. "Надо же, я думала неправильно записала", говорит окулист. "Честно говоря, ваши глаза в прекрасном состоянии, вам даже не нужны очки для чтения". "Я вижу", говорит София. "Вот именно", говорит окулист. "И очень хорошо для человека вашей возрастной группы. Вам крупно повезло". "Значит, это везение?", говорит София. Ну, представьте себе такую ситуацию, говорит акулист. Представьте, что я автомеханик, и кто-то сдал в ремонт машину, и эта машина ещё сороковых годов. А я открываю капот и вижу, что двигатель почти такой же чистый, как акулист сверяется с карточкой. В 1946 году, когда он сошёл с конвейера. Просто поразительно, Триумф. Вы хотите сказать, я похож на старый Триумф? говорит София. Как новенькая, говорит окулист, явно без понятия, что когда-то была такая машина Триумф. Triumph. Triumph Motor Company, английская автомобилестроительная компания, основанная в 1885 году и обанкротившаяся в 1984. Как будто на ней почти не ездили. Не знаю, как вам это удалось. Вы намекаете, что я всю жизнь проходила с закрытыми глазами или в некотором смысле недобросовестно ими пользовалась, говорит София. <связь> да. <связь> Точно, говорит окулист, просматривая бумаги и что-то с чем-то скрепляя. Преступно низкий уровень пользования глазами. Мне придётся доложить об этом глазным властям. Затем она видит лицо Софии, а, говорит она, э-э, Значит, вы не увидели в моих глазах ничего такого, чтобы вас обеспокоило, говорит София. А вас, миссис Кливс, беспокоит что-то конкретное? говорит окулист. Возможно, вы чего-то не договариваете, или, возможно, вас что-то тревожит, потому что первопричина, София заставляет девушку замолчать, вытаращив на неё свои прекрасно видящие глаза. Мне нужно знать. И это всё, что мне нужно знать. Я понятно выражаюсь, говорит София. Указал ли хоть один из ваших приборов на то, что должно вызвать у меня беспокойство в отношении моего зрения? Окулист открывает рот, потом закрывает, затем снова открывает. Нет, говорит окулист. А теперь, говорит София, сколько я должна и кому мне заплатить? Абсолютно ничего, говорит окулист. Поскольку учитывая, что вам уже за 60, нет. А, понятно, говорит София. Вот почему вы перепроверили дату рождения. Простите, говорит окулист. Наверное, решили, что я солгала насчёт своего возраста, чтобы бесплатно проверить зрение в вашем сетевом магазине, говорит София. «М-м-м», — говорит молодая окулист. Она хмурится, опускает взгляд, и вдруг кажется потерянной и трагичной посреди вульгарных сетевых рождественских украшений. Она больше ничего не говорит. Складывает распечатки, бланки и записи в папочку, которую прижимает к груди. Она жестом приглашает Софию спуститься вниз. «Только после вас, Сэнди!» — говорит София. Белокорый хвостик акулиста подскакивает при ходьбе, и когда они спускаются на первый этаж, акулист прощается и исчезает в той же двери, из которой она вышла в самом начале. Точно так же грубо, не отрывая взгляд от экрана компьютера, девушка за стойкой предлагает Софии написать в Твиттере, Фейсбуке или оставить отзыв на Tripadvisor о сегодняшнем посещении акулиста. Ведь рейтинги это так важно. София сама открывает дверь магазина. На улице сильный дождь. В оптике продаются зонты-тростис с названием сети, и за стойкой видна подставка с несколькими такими зонтами. Но девушка смотрит на экран и упорно не желает поднимать взгляд на Софию. София добирается до машины, промокнув насквозь, сидит в ней на парковке под стук дождя по крыше, в довольно приятных ароматах мокрого пальто и автомобильного сиденья. С волос капает вода. Это раскрепощает. Она смотрит, как дождь превращает витражное стекло в подвижное расплывчатое пятно. Включаются фонари, и витражное стекло заполняется разноцветными переменчивыми бесформенными точками, как будто кто-то пульнул в него маленькими ракетами с краской. Городские власти развесили по периметру парковки цветные рождественские лампочки. Смеркается. Правда красиво, говорит София. София впервые обращается к ней. Эрозии, дистрофии, отслоению у мушки, которая пока ещё довольно мала, даже нельзя разобрать, что это голова, маленькая, как муха, летающая перед глазами, крошечный спутник. И когда София обращается к ней вот так на премиг, она напоминает шарик, по которому бьёт стальной рычаг автомата для пинбола, и она отскакивает рикошетом от одного бока машины к другому. Её движение примерно в 4 часа дня в зимней темноте, в самый короткий день в году, исполнено радости. В густеющих сумерках, прежде чем завести двигатель и поехать домой, сидя под расплескавшимися по стеклу красками, София наблюдает за тем, как голова свободно скользит по приборной доске, словно пластмасса, это поверхность катка. отскакивает от подголовника пассажирского кресла, прочерчивая отрожность струля сначала один раз, а затем снова и снова, словно испытывая свои способности, а затем щеголяя имя. Теперь она сидела на кухне. Теперь эта нечто было размером с голову настоящего ребёнка, испачканного пыльного ребёнка в зелёных полосках, ребёнка, вернувшегося домой в пятнах от травы, летнего ребёнка в зимнем освещении. Останется ли голова детской или повзрослеет? Вырастет ли она и станет, так сказать, летающей головой полностью развившегося человека? Станет ли она ещё больше, размером с колесо маленького велосипеда типа складных великов? а потом размером с велосипедное колесо нормального размера со старомодный пляжный мяч с надувной глобус в старом фильме Великий диктатор, где чапля наряжается Гитлером и дубасит по глобусу у себя над головой, пока тот не лопается. Вчера вечером, когда голова в шутку скатывалась по жолобу в шкафчике, проверяя, сколько английских керамических фигурок XVIII века, принадлежавших Годфри, получится опрокинуть за раз, отталкиваясь от их ножек, Она впервые стала похожа на самую настоящую котящуюся, падающую, отрубленную, гелиетерированную, отделённую от тела голову. После этого случая София перестала впускать её в дом, что было не трудно, поскольку голова была очень доверчивой. Нужно было просто выйти в сад в темноте, и голова отправлялась вслед за ней. София знала, что она так поступит, подскакивая словно гелиевый шарик, купленный на сельской ярмарке. А потом, когда голова поплывет вперед к кипарисам, словно и впрямь заинтересовавшись кустарниками, София бросалась обратно в дом и запирала дверь изнутри, со всех ног проносилась по комнатам и плюхалась в кресло в гостиной, опуская голову ниже спинки, чтобы любой человек или предмет, заглянувший в окно, подумал бы, что ее нет дома. Пол минуты, целую минуту. Тихо. Хорошо. Но потом еле слышный стук в окно. Тук-тук-тук. София протягивала внизу руку и брала с приставного столика пульт, включала телевизор и делала погромче звук. Новости обступали с привычной утешительной истерией, но сквозь них снова тук-тук-тук. Поэтому она проходила на кухню и включала радио. Кто-то в арчерах пытался отыскать в холодильнике место для индейки. Арчера Самая продолжительная в мире многосерийная радиопостановка о жизни в сельской местности, выходящая на канале BBC Radio 4 с 1950 года. И сквозь радио голоса по раздвижной двери, ведущей в темный сад, тук-тук-тук. Потом и по маленькой застекленной прорези в двери со двора тук-тук-туковость. Поэтому она поднималась в потёмках наверх, потом снова наверх, наконец по лестнице через люк на чердак, пересекала чердачную комнату и через низкую дверь забивалась в самую глубьsа вмещённого санузла, где пряталась под раковиной. Тихо. Зимний шум ветра в ветвях. Потом в слуховом окошке отблеск похожий на свет ночника для детей, боящихся темноты. Тук-тук-тук. Она напоминала освещённый циферблат городских часов, зимнюю луну на рождественской открытке. София вылезла из под раковины, открыла слуховое окошко и впустила голову. Сначала она парила на высоте её собственной головы. Потом опустилась до того уровня, на котором находилась бы голова настоящего ребёнка, и посмотрела снизу вверх круглыми обиженными глазками. Но тотчас же после этого, словно поняв, что София станет презирать её за плаксивость и манипулирование, снова поднялась на уровень головы София. Во рту голова держала веточку. Астралист Она протянула её словно розу. София взяла веточку. После этого голова слегка переместилась в воздухе и взглянула на неё. Что же в этом взгляде было такого, что София пронесла веточку астралиста по всем этажам старого дома, открыла входную дверь и облила ею дверной молоток. Такой вот в этом году рождественский венок. Вторник. Февраль 1961 года. Ей 14 лет, и когда она спускается к завтраку, Айрис уже на ногах. Просто невероятно. Айрис вылезла из постели в выходной день. Она готовит себе тост, и мать кричит на нее за то, что она насыпала пепел в масло. А потом, как будто просто вздумала прогуляться, в четверть девятого утра Айрис провожает ее до школы, и когда они подходят к воротам, как раз перед тем, как войти, говорит... Слушай, Фила, во сколько утренняя перемена? В 10 минут 11-го отвечает София. Хорошо, говорит Айрис. Скажи какой-нибудь подружке, что тебе нездоровится, ну, в смысле, выбери самую мнительную и скажи, что неважно себя чувствуешь, а я буду ждать вон там в 20 минут. Она показывает через дорогу. Пока Айрис машет на прощание рукой, а София даже не успевает ничего спросить, и двое мальчиков-четвероклашек, проходивших мимо, останавливаются и смотрят Айрис вслед. Один из них раскрывает от удивления рот. "Это и правда твоя сестра Клифс?" спрашивает другой. На математике она наклоняется над партой Барбары. "Знаешь, что-то мне как-то не по себе. Ой-ой-ой." говорит Барбара, и это двигается подальше. Айрис умняшка. Айрис приносит одни неприятности. София никогда не приносит неприятностей. Она всегда делает всё как надо. Она не испорченная, правильная девочка, которая метит в главное. в головной офис, а потом возглавит собственную фирму, на голову опередив остальных в ту эпоху, когда девочки не должны были никого опережать и ничего возглавлять. Первый случай в её жизни, когда она поступает не совсем так, как надо, из-за чего у наследует довольно приличное, точнее, неприличное чувство вины. Но она только что нагло соврала, из-за чего ей стало и вправду не по себе. Так что это уже не совсем ложь, и теперь она готовилась совершить что-то ещё более недозволенное и неправильное, чем бы это ни было, от чего сердце так сильно стучало при решении логарифмов, что казалось, будто всё тело явно дрожит. Извините, сэр, София Клифс почему-то пульсирует. Но звенит звонок, и никто ничего не говорит, а она тайком выбегает в раздевалку для девочек, снимает с вешалки пальто, надевает его и застёгивает на все пуговицы, как будто собирается выйти на холод, хотя на самом деле сегодня очень тепло. Она стоит у ворот для девочек, как будто случайно там встала и о чем-то задумалась, и видит Айрис возле магазина Мелва. Старая жестяная реклама горчицы Колмен на стене подходит по цвету к пальто Айрис, как будто Айрис об этом знала и встала там специально. Никто не смотрит. София переходит дорогу. Айрис стоит возле магазина на Стрёме, присматриваясь к каждой проходящей мимо даме-хозяйке, которая может насявать их матери. А София делает так, как ей велеле, развязывает галстук и запихивает его в карман. Потом Айрис снимает ярко-жёлтое пальто и остаётся в одной кожаной куртке помощника мясника. Айрис скидывает и её, и протягивает София.